Сказка 27. В безлунную ночь страшной субботы, по окраинам города, в узких щелях улиц, медленно ходит женщина в чёрном плаще. Лицо её прикрыто капюшоном, и не видно. Обильные складки широкого плаща делают её огромной. Идёт она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби. Занею столь же медленно, тесной кучей, точно одно тело, плывут музыканты. Медные трубы жутко вытянуты вперёд, просительно подняты к тёмному небу и рычат, вздыхают. Гнусаво, точно невыспавшиеся монахи, поют кларнеты, и словно злой ветер гудит фагот. Мстительно жалуется корнет-апистон, ему безнадёжно вторит валторный,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 Потом снова всё втиснуто в щель улицы, как бы стремясь раздвинуть её, и ни один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого живое тело человека ползёт по городу, накрытому молчаливым небом, вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки. Немая и чёрная, словно окована непобедимой печалью, Она что-то ищет в ночи, уводя воображение глубоко в во тьму древних верований, напоминая Изиду, потерявшую брата-мужа, растерзанного злым сетом Тифоном. И кажется, что от её непонятной фигуры исходит чёрное сияние, облекая всё жутким мраком давно пережитого и воскрешающего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому. Траурная музыка гулко бьёт в окна домов, вздрагивают стёкла, люди негромко говорят о чём-то, но все звуки стираются глухим шурканьем тысяч ног о камне мостовой. камни мостовой. Твёрдый камень под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней. Густо пахнет человеком. И невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звёзды. Но вот вдали, на высокой стене, на чёрных квадратах окон вспыхнуло отражение красного огня. Вспыхнуло и исчезло, загорелось снова, и по толпе, весенним вздохом леса пронёсся подавленный шёпот: "Идут, идут". Там впереди родился и начал жить, возрастая другой шум, более светлый, там всё ярче разгорается огонь. И эта женщина пошла вперёд как будто быстрее, и толпа оживлённей хлынула за нею, даже музыка будто на секунду потеряла темп. смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула заторопившись флейта, вызвав негромкий смех. И тот же, как-то вдруг, посказочному неожиданно, пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди неё, в свете факелов и бенгальских огней, две фигуры. Одна в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая фигура Христа,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 быстро размахивает другой, он что-то говорит. Иван смеётся, закинув кудрявую голову, юный, без бороды, красивый, как Дионис. Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то сразу образовала круг. И вот эта женщина, чёрная, как облачная ночь, вдруг вся как бы поднявшись на воздух, поплыла к Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась. Сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам её. Тогда, весёлым и гордым трепети огней из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозарной голова мадонны, а из-под плаща её и ещё откуда-то из рук людей ближайших к матери бога Сплескивая крыльями, взлетели в тёмный воздух десятки белых голубей. И на минуту показалось, что это женщина в белом, сверкающем серебром платье, и в цветах, и белый точно прозрачный Христос, и глубокий Иоанн, все трое они такие удивительные, нездешние, поплыли к небу в живом трепете белых крыльев голубиных, точно в сон михерувимов.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 Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга, на берегах весёлого моря. И смеются люди, заглядывая в их лица, праздничные люди, которые изо всего умеют сделать красивое зрелище, а сами красивейшие. Конечно, тут дети, они мечутся по земле около трёх фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбуждённо: "Глория Мадонна, Глория!" Старухи молятся, смотрят на эту Троицу, прекрасную как сон, и знают, что Христос столяр из улицы Пизаканы, и Иван часовщик, а Мадонна просто Анита Брагалья, золоташвейка. Старохи очень хорошо знают всё это и молятся, шепчут увядшими губами хорошие слова благодарности Мадонне за всё, за всё, и больше всего за то, что она есть. Где-то торжественно поют, и невольно вспоминаешь старую знакомую песнь: Смерти празднуем умерщление. Свитает. В церквах весёлый звон Колокола торопливо захлёбываясь оповещают, что воскрес Христос, Бог весны. На площади музыканты сдвинули в тесное кольцо. Грянуло музыка, и притопывая в такт ей многие пошли к церквам, там тоже Органы гудят славу, и под куполом летают множество птиц, принесённых людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскрешему Богу весны. Это славный обычай вовлекать птиц, чистейшие из всех живых существ, в лучший праздник людей. Удивительно хорошо поёт сердце в тот миг,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 Бегут дети, в сиянии красивых огней они точно рассыпанные бусы коралов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и воркуют. И снова вспоминается хорошая песня: Христос воскресе. И все мы воскреснем из мёртвых, смертью смерть поправ. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2010 году. Читал Станислав Федосов.